Глава пятая. Сидя в печали перед изчёрканной мелом доской, грызу заусенец, а помнявшись, сплевываю и оглядываю палец, не до крови, а ведь бывает, что увлекаюсь. Детская ещё привычка вылезла неожиданно. Всё никак не могу избавиться. Так-то пальцы в рот не сую, но стоит задуматься надолго, как начинаю чудить. Схема никак не вырисовывается, хоть убей. С хосталами более-менее разобрался, аж самого удивительно. Общие принципы, грамотный управленцы, руку на пульсе держу. Беда в другом, все это ненадолго. Организовав швейцарский банк и несколько фондов, вырос в собственных глазах, забыв тот факт, что проделал все это, опираясь на информацию из будущего. Как это обычно и бывает, план строится на имеющихся знаниях. Рядовой проект в университете, когда мы презентовали историю предков на несколько поколений назад, рассматривая историю успеха и неудач. Заполнилось несколько ярких личностей. Вот и вышел на них, пока они еще не взлетели. Двое из одиннадцати согласились, остальным датско-урugвайский аферист не показался заслуживающим доверия. Ну или они мне не показались при ближайшем рассмотрении. На то швейцария с законодательством налаженным не хуже знаменитых часов. И репутация свои, наработанной поколениями, они дорожат. Европе это вообще свойственно. Пинуть могут, да еще как. но строго в рамках, которые я, выросший и отучившийся в Германии, вижу хорошо. Бизнес в США, особенно сейчас, в период Великой депрессии и гангстерских войн, требует совсем других людей и знаний. Их нет у меня. Полгода-год, и налаженные предприятия начнут перехватывать местные хищники, адаптированные к условиям США, связи, знания реалий и готовность пролить море чужой крови. Никакое братство не поможет. акционировать хостелы и продать часть акций представителям старых семей, обеспечивая тем самым защиту, рано. Одно дело налаженный бизнес с проверенными управляющими и устойчивой репутацией, и совсем другое – просто сеть дешевых отелей, претендующих на звание приличных. Дырявая сеть. Некоторые хостелы споткнулись на старте по разным причинам, от неудачно подобранных управляющих до вмешательства мафии или местных политиков. Бросать учебу, чтобы всерьез заняться бизнесом, не выход. Участие в братстве и учеба в университете очень важны. Бросив учебу, выиграю тактически, здесь и сейчас, но стратегически проиграю. Покинув университет, формально останусь членом Фибета Капа, но выпаду из обоймы. Всевозможные приключения, проделки и проказы пройдут мимо, а этого никак нельзя допустить. Хочу войти в элиту США, а для этого нужно стать своим. А что может быть лучше для того, чем совместная учеба, попойки, общая история? Да и учиться нравится. Преподаватели знают свое дело, лекции по-настоящему интересные и познавательные, не какие-их отвлеченных рассуждений в духе российских экономистов либерального толка, строго по делу. Экономика как наука с хорошо проработанной теорией и примерами из практики. Нанять управляющего, где его взять? Такого, чтобы доверить бизнес целиком, а не только текущку? Не боясь при том, что хостелы потихонечку отожмут. Слишком часто бывшие управляющие становятся владельцами бизнеса.、В、США это явление более чем привычное. Старые семьи, вроде Мартинов, отчасти защищены разветвленными семейными и дружескими связями. Мне же никакое братство. Повторяюсь, да. В братстве пока на птичьих правах нет родственных связей, да и дружеские не то чтобы и сильно крепкие, пока. Вот мои дети, если правильно женюсь, станут полностью своими, может быть. Опираться же только на дружеские можно, но для этого нужно оставаться в братстве, а не покидать университет. Допустим, контроль. Останавливаюсь у доски. Частично сам, частично. Да кому? Может, Эллиота прицепить, того техастца? Хм. Грей Эллиот с приятелями оказался неплохим парнем, но накоротко мы с ними и не сошлись. Сперва нехватка времени, потом братство, хотя не забываю, познакомил парней с профессорами из тех, что по либеральней, в барах с десяток раз поил, куратор стуя потихонечку, тайные постояльцы вроде тайных покупателей, хм, эти смогут, потолкаются среди работяг, переночуют, сюда же отставных копов пристегнуть можно, капитан Айсберг из двадцать восьмого сватает десяток отставников, но это рядовой состав, в начальство такого ставить. «Нужны мои люди, полностью мои. Тот же дюк Уоррингтон не откажет помочь, только вот и благодарны они будут прежде всего Уоррингтону». Упершись в доску невидящим взглядом и зажав в руке мел, стою так несколько минут. Мысли в голове текут неспешно, без какой-либо связности. Вспоминается почему-то пулеметчик. «Есть». «Итого», — вывожу на доске, — «пока сам, но дам задание искать подходящих людей, чтобы жизненный опыт и образование...» Да на грани совсем стояли. Выручу, так не будет людей верней. Правда, управляющего так сразу не найдешь, только управленцев среднего звена. Ничего, поначалу и этого хватит. Основа управления готова, осталось только придумать, как ввести в него людей Москвы. Желательно при этом, чтобы сами штирлицы не сном не духом о моем к ним благоволении. Задачка, такую даже Родригеса не посветишь. Испанец, несмотря на все свои многочисленные достоинства и немногочисленные недостатки, не переваривает коммунизм по-московски, считая его неправильным. Не любит он Кремль. Ох, не любит. Может и в неприятности втянуть из политических соображений. Напрямую не предаст, но от чёрта его знает, на что способен Родригес. Идеиные они такие. Сегодня он тебе друг, товарищ и брат, несмотря на все политические разногласия. А потом ты говоришь что-то неправильное или в мире происходит какое-то знаковое для них событие и все смертельные враги. А пока помогаю социалистам вообще мириться с моими недостатками, хосе нетрудно, но как только встану на сторону Союза открытого, отношения останутся всем иным. По той же причине не стал бы связываться с Москвой. Там готовы снисходительно относиться к попутчикам, но к товарищам по партии относятся куда как более жестко. недостатки простительные дружественному капиталисту, учёному или волонтеру, непозволительные борцам за дело коммунизма. Да и не коммунист я по большому счёту, так социал-демократ. И Москва для меня не безусловный старший брат, а всего лишь попутчик. Оставив в доску с понятными только мне схемами, буквами и аббревиатурами, в дурном настроении вышел из кабинета. Не сходится. Время уходит. А хостелы так пока и остаются перспективным бизнесом, но никак не разветвленной разведывательной и вербовочной сетью первого в мире коммунистического государства. «Ювелир, значит?» — хмыкнул Маккормик, заходя в раздевалку. «Сэр, это без меня придумали. Слово даю». Вытягиваюсь перед ним. Тренер молчит, рассматривая меня, как насекомая под микроскопом. Перекусив зубочистку, сплевывает ее на пол и разворачивает свернутую трубочкой газету. Тренер Маккормик подобен опытному ювелиру, способному разглядеть алмаз в невзрачном камешке, подобранном у дороги. Процитировал он ядовито пафосную статью провинциальной «Зеландской газеты», перепечатанную без дальнейших правок «Нью-Йорк Таймс». — Ладно уж, бриллиант, иди переодевайся. — Верю, что не ты надиктовывал. Мозгов для этой пафосной хрени у тебя многовато. Махнув рукой, мужчина вышел из раздевалки, бармача на ходу. — Ювелир, ну надо же. Ладно, да чайни, провинция и есть население маленького штата. А вот кто-то думался, получив свою долю и славы в датских и в нью-йоркских газетах, тренер взялся за меня с удовольствием рвением. Специалист он грамотный, пусть и не дотягивает до стандартов XXI века, но чего не отнять, так это умения учиться и отсутствие гордыни. Ревыкнув по прошлому году, что в спорте я разбираюсь и умею не только следовать программе тренировок. Ну и составлять их, корректируя на ходу. Маккормик еще осенью начал привлекать меня к составлению программ для других легкоатлетов. Ну а после триумфального возвращения из Дании я занял негласный пост второго помощника тренера. Рей, издали окликаю Техасца, оживленно болтающего с какой-то рослой мужиковатой девицей. Вот ты где. Извините, мисс, я на минуточку украду вашего кавалера. Вы позволите? Конечно. благосклонно кивнул Лота, растянув улыбки тонкие бесцветные губы. Типичная уроженка Новой Англии, даже помады нет. Ханжап протестантская. Примечание. Новая Англия регион на северо-востоке США, включающий в себя следующие штаты: Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Ротаиленд, Вермонт. Граничит с Атлантическим океаном, Канадой и штатом Нью-Йорк. Здесь располагались одни из самых ранних поселений в Северной Америке. Вечером парней собирай, сообщаю негромко. Обещаю попойку за свой счет и рассказ о соревнованиях. Здорово, завыл балс Эвелиот. А мы думали, ты совсем загордишься. Помечая мысленно словечко совсем вылетевшее у техасца и улыбаясь как можно более дружески. С чего бы? Замотался это да? А гордиться то чем? Мои предки на моей флоре отсутствовали. Примечание. Шестнадцатого 16 декабря тысяча шестьсот двадцатого года. Корабль «Мейфлауэр» бросил якорь в заливе Массачусетс. В конце 1621 года 41 пассажир корабля, которые называли себя отцами пилигримами, обязались друг другу оказывать различного вида помощь, закрепив обещание в «Мейфлауэрском договоре». Он же и стал руководством для основателей колонии. Их потомки считаются аристократией США. Где собираемся? В Бруклине, ресторанчик Мета на набережной. Знаешь такой? Рыбакский. где свежую улов на стол прямо из сетей, как же наведывался пару раз хорошая кормежка, он самый. Да предупреди парней, чтоб голодными приходили. Шик. Рейс двинул шляпу на затылок, завылбавшийся, показывая желтоватые от никатина зубы. Работа такая: втолковываю сытым, но пока еще не пьяным парням, ночевать в дешевых гостиницах на члешках, только что не всех подряд, а в каких скажут. Больно просто. слегка настороженно удивился дик Трейси плотный харытышка с воинственной курносой физиономией переночевать до、да、денежки получить многие и бесплатно не отказались бы все крыша над головой просто кручу в руках кружку да ни хрена не просто дик во-первых нужно будет попасть в ночлежку а они сейчас переполнены и казареть удостоверением сотрудника нельзя да и не выдадут их вам Моррис очищи его не видишь мы сухие дело Оживились парни, хватая здоровенные кружки и прикладываясь к ним. Анкеты потом заполнять, продолжает хлебнув пива, это уже не просто все. Там позиции из полсотни. Есть такие среди них, что обязательно заполнить нужно. Другие желательно. Ну и плата, как поработал. Никакого оклада, чистая сдельщина. Сколько гостинец посетил, да как анкету заполнил полностью или частично, ну и риски. Гангстеры? Оживился Дик. Хрустнув короткими толстыми пальцами, сжав их в кулаки. Если только случайно. Так, вошек цеплять будете регулярно, чесотку всякую. Ну и драки наверняка будут. Чего уж там. И парни, чтобы ссор между вами не было, задания будут скидываться Рейю. А уж как вы там дальше, не мое дело. Хотите разбираете задания поштучно, хотите группами работайте. Мне главное, чтобы анкеты заполнены были и чтобы вы сами не засветились. Хорошо, посидев с парнями и изрядно набравшись, вызвал вместо такси одного из кандидатов в братство с личным автомобилем. Самому надо купить, сообщаю вслух, забираясь на заднее сиденье и шумно дыша парами алкоголя на водителя. Самое противное, что понимаю, ведь что выгляжу как пьянь, да пьяни есть, только вот тело с мозгом работает несколько в разновой. Понимаю, но продолжаю ворочаться на заднем сиденье и несё всякую чушь. Тебе меня заносить придется. собравшись силами, сообщает этому, как его Вернану, во, какое смешное имя, я в хлам упился. Несколько минут трачу на подбор синонимов, не обращая внимания на Вернана и хихикая над собственными шутками. Куда, сэр Команч? Терпеливо интересуется кандидат. На Гринвич Виллидж, к Заку Мартину или в дом братства? Вы же на два дома живете. Хм, пытаюсь сосредоточиться. В братство. Я слишком пьян, стыдно перед братишкой, братишечкой. Знаешь, Зак мне как брат младший. Башка, сев на кровати, держусь за голову. А вот... И во ведерке со льдом уже стоит, позже меня ждет особый похмельный завтрак. Повар братства готовит его каждый день с некоторым запасом. Ни разу выбрасывать не пришлось. Вспоминаю вчерашний вечер и опять морщусь. Ничего во все уж не хорошего не произошло, но и хорошего ничего не было. Владелец не самой маленькой корпорации, вынужденный лично нанимать рядовых по сути работников. Нонсенс. А все потому, что не хватает людей, которым можно доверять. Говорю вслух, прижав в голове холодную полупустую бутылку. Завтра же нет. Сегодня озабочусь сперва подбором секретаря, а потом спихну мне его, хотя бы частьи кучки.